Глава 13. Когда королевские наследники ушли из лазарета, Кива попыталась выбраться из постели, но тело болело так, что это оказалось ей не по силам. Некоторое время она ворочалась, но в конце концов даже от этого у неё всё разболелось, и тогда она замерла, размышляя о событиях прошедшего дня, пока маковое молоко не утянуло её в сон. Когда Кива вновь проснулась, в лазарете было гораздо темнее. Страшнейшие из ночных теней рассеивал только тусклый свет люминиевых фонарей. И в нем же Кива увидела, что она в лазарете не одна. «Что ты здесь делаешь?» — прохрипела Кива. Голос осип после сна. Перед койкой на табуретке сидел Джарен и смотрел на свои руки. Но как только Кива подала голос... Он взметнул голову, и на его лице отразилось облегчение. «Почему ты вечно об этом спрашиваешь?» «Вероятно, потому что я каждый раз удивляюсь, что ты до сих пор жив». К его уголке губ тронула полуулыбка, которая тут же угасла, скрылась за каменной маской. «Я мог бы то же самое сказать после твоей сегодняшней выходки». Киви не хотелось говорить об этом лежа. Ей в принципе не хотелось говорить об этом, но в особенности, пока она была в столь уязвимом положении. Напрягшись, Кива поднялась и едва не поморщилась от боли, разом пронзившей ей руки, тело и голову. Она аккуратно села, прислонившись спиной к стене, так же, как во время разговора с принцессой. Выглядело больно. Кива наградила Джара мрачным взглядом. впечатления бывают обманчивы. Она сама не знала, почему всегда начинает с ним припираться, почему не хочет, чтобы он видел ее слабые стороны. Джарен вздохнул и запустил пальцы в волосы, торчавшие под разными углами, словно он не раз уже их взъерошивал. Приглядевшись, Кива поняла, что грязи на нем еще больше, чем тогда возле виселицы. Выходит, он работал в тоннелях и до... и после Ордалии. Под глазами джарана залегли тени, и даже в его позе чувствовалось изнеможение. Залендов начинал его пронимать, хотя еще и не сломал. «Могу ли я? Могу ли я что-нибудь тебе достать?» — тихо поинтересовался Джаран. Помня о его отвращении к обезболивающим, Кива покачала головой. Она подождет, пока он уйдет, и тогда примет маковое молоко. Вдобавок ко всему, ей хотелось сохранить в присутствии джарана здравый рассудок. «Не надо», — ответила Кива. «А теперь ответь, почему ты здесь?» Джарен уставился на нее, не веря своим глазам. «А сама-то, как думаешь?» Он указал на нее пальцем и упрекнул. «Ты сегодня чуть не умерла, Кива!» «И что?» Слова сорвались с ее губ, прежде чем она сумела их остановить. «И что?» — недоверчиво переспросил он. «И что? Ты что, издеваешься?» Кива, удивлённая его яростью, не нашлась с ответом. «Ты собиралась умереть?» — допытывался он. «Этого ты хотела, да?» Кива отшатнулась. «Нет, конечно». Она краем глаза заметила, что дверь в комнату с карантинными пациентами открылась и закрылась, но взгляда от Джаррена не оторвала. «Тогда почему, Кива? Почему ты решила пожертвовать своей жизнью? Почему решила рискнуть всем ради женщины, которую даже не знаешь?» Джарен ткнул пальцем в сторону задернутой занавески вокруг койки Тильды. «Почему ради нее ты хотела бросить все?» «А тебе какое дело, Джарен?» — сорвалась Кива. «Ты меня совсем не знаешь. С чего бы тебе так расстраиваться?» «Зато тебя знаю я!» Кива отвернулась от обиженного лица Джарена к Типу, стоящему в дверях карантинной зоны. При виде его слез, она мигом сникла. «Тип, почему ты это с -с сделала, Кива?» Его голос дрожал, а веснушки ярко краснели на бледном лице. «Ты же говорила, что ник никто не пережил Ардалии, что это смертный приговор!» «Тип, подойди ко мне!» Кива протянула ему руку. Та слегка дрожала и от боли, и от перепалки. Принц Деварик может, и замедлил падение Кивы, но явно его не смягчил. Тип медленно приблизился. По щекам у него текли слезы. — Почему, Кива? — его голос дрожал. — Ты же об обещала моей маме, что защитишь меня. Как ты это сделаешь, если умрешь? Кива не собиралась рассказывать типа об угрозах Креста, но всё равно жалела, что не может поговорить с ним наедине. Она метнула быстрый взгляд на Джаррина, но тот только скрестил руки на груди и твёрдо посмотрел ей в глаза. Нари тоже наблюдала за ними, стоя в дверях лазарета, и даже не собиралась притворяться, что не подслушивает. Ты прав. Я пообещала твоей матери присматривать за тобой, тихо проговорила Кива. взяв Типа за руку. «Я не собираюсь отступаться от своего обещания, даже когда переживу все Ордалии». Тип отвернулся, но Кива сжала его пальцы, привлекая его внимание, и продолжила. «Эй, я серьезно. Одно испытание я уже пережила. Думаешь, остальные три будут сложнее?» Она старалась говорить уверенно, скрыв все следы сомнений. но не выдавая надежды, что остальные ордолеи ей, возможно, вообще не придется проходить. Береги себя, не дай ей умереть. Мы идем. «А потом что?» — всхлипнул тип. «Ты выйдешь на свободу, и я останусь один!» Кива пока не могла сказать ему правду или открыть свой план. Как минимум до тех пор, пока не поговорит со Смотрителем. И даже тогда она будет молчать. чтобы не вселять в Типа лишнюю надежду. Впереди ещё долгий путь, и Кива не могла предсказать, что ждёт их в конце. Всех их. Охрипшим голосом она ответила. «Это проблема будущих нас, а значит, беспокоиться об этом сейчас нет никакого смысла». «Тогда давайте подумаем о настоящем», — вмешался Джаран. «Ты до сих пор не призналась, почему так поступила». Киве пришлось досчитать до десяти, иначе бы она прикрикнула на Джарена, чтобы тот не лез не в своё дело и вообще выметался из лазарет. По правде говоря, ей было приятно проснуться и обнаружить у койки Джарена. Ей было приятно, что он переживал за неё, что от беспокойства не мог на неё не злиться. Очень немногих в Залендове заботило состояние Кивы. Обычно это она за всеми ухаживала, а не наоборот. Но, с другой стороны, она всерьез считала, что Джарен слишком плохо ее знает, чтобы расстраиваться. Кива не понимала, что происходит между ними, и гадала, не привязался ли Джаран к ней, только потому, что она была самым первым человеком в Залендове, с которым он познакомился. Среди новых заключенных подобное явление встречалось нередко, даже несмотря на то, что Кива вырезала у них на руках метку. Для них она была единственным знакомым лицом во время нелегкого перехода в новую жизнь. Можно сказать, единственным их утешением. Но спустя несколько недель их доверие сходило на нет, а Кива не выходила с ними на контакт, если только они не оказывались в лазарете с каким-нибудь недугом или мёртвые. И тогда ей уже приходилось отправлять их в морг. Однако Джаран пробыл в Залиндове уже почти три с половиной недели и даже не думал исчезать из ее жизни. Даже наоборот, чем больше времени проходило, тем чаще они виделись. Возможно, дело было отчасти в том, что Тип взял Джарана под опеку, решив помочь новенькому выжить. А так как Тип общался с Кивой, то и Джаран через общего знакомого оказался с ней связан. И все же. Кива чувствовала себя не в своей тарелке и совершенно не представляла, что ей ответить на его вопрос. Нет, требование. Она была признательна Джарну за беспокойство, но излишнее внимание приводило ее в ужас. Кива провела достаточно времени в Залендове, чтобы твердо усвоить. Не стоит никому к кому прикипать душой. Исключением был Тип. Хотя даже его Кива не подпускала слишком близко. и она не собиралась ничего менять. Впрочем, при виде встревоженного взгляда Джарена, слез в глазах Типа и напряженные морщинки даже на лице Наари, вслушивавшиеся в их разговор, Кива не смогла найти в себе грубости, чтобы не ответить. «Поможешь мне?» — мягко спросила она. «Хочу вам кое-что показать». Она бы, конечно, предпочла, чтобы ей помог Тип, но Джарен был куда сильнее. так что пришлось Киве забыть на время о гордости и дать ему обхватить ее рукой, пока она, пошатываясь, слезала с койки. Ноги пронзили разряды электричества, и Кива не удержалась от тихого стона. Сами нервы восставали против того, чтобы она двигалась. Хотя ни одна кость у нее не была сломана, казалось, сломано было все. — Ты как? — забеспокоился Джарен. Кива подняла на него взгляд и только сейчас поняла, насколько он близко. Его голубо-золотые глаза были совсем рядом и твердо сказала себе, что не переживет, если покраснеет в его объятиях. «Я ведь уже сказала, со мной все хорошо». «Ничего с тобой не хорошо, заспорил Джарен, наморщив лоб. «Мне даже лекарем быть не надо, чтобы это понять». «Ну и зачем тогда спрашивать, как я себя чувствую», Огрызнулась Кива, пытаясь, впрочем, безуспешно, держать себя в руках. Однако, заметив, как у Джарена дёрнула щека, она выдохнула и уже терпеливее сказала. «Я упала с пятнадцати метров, Джарен, и я жива, так что, учитывая прочие варианты развития событий, у меня действительно всё хорошо». Помолчав, она неохотно добавила. «Но я всё ещё чувствую себя так, словно упала с пятнадцати метров». так что «хорошо» — понятие относительное. Джаран обхватил её покрепче, прижал к себе, будто только так он мог точно уберечь её от дальнейших травм. «Принц должен был поймать тебя раньше», — глухо произнёс он. Кива не стала спрашивать, откуда он знает. Должно быть, слухи, как лесной пожар уже разнеслись по тюрьме. Оставалось лишь надеяться, что Джарен не в курсе, почему принц её спас. Ещё одного унижения Кива за день не вынесет. «Он вообще не обязан был меня ловить?» Джаран удивлённо поднял брови. «Ты что, защищаешь? Только благодаря ему я ещё жива!» Отрезала Кива, хотя если кого и удивили её слова, так это её саму. Она в жизни представить не могла, что будет защищать Валентиса. «Но...» «Что ты хотела нам показать, Кива?» перебил Джарена Тип. «Тебе не стоит надолго вставать!» От слов Типа у Кивы потеплело на сердце, и она ему едва заметно улыбнулась. Тип на улыбку не ответил, по-прежнему старательно отводя взгляд. Мысленно вздохнув, Кива обратилась к Джарену. «Поможешь мне дойти до Тильды?» Джарен плотно сжал губы, одной лишь мимикой выразив все свои мысли по поводу женщины. Однако он без споров помог Киве, для которой каждый шаг отдавался болью, пересечь комнату и отдёрнул штору, за которой скрывалась спящая мятежная королева. Пока они шли, Кива всеми силами старалась не думать о его крепком теле, об уверенности, которую приносили державшие её сильные руки. Она не даст его прикосновением её успокоить, сколь бы безопасно и защищённо не чувствовала себя в его объятиях. Оттолкнув Джарена, теперь, когда их разделяло хоть какое-то расстояние, Кива могла вздохнуть спокойней. Она села на табуретку возле койки Тильды, подождала, пока тип подойдет поближе, и указала на женщину. «Что вы видите, когда смотрите на нее? Что она для вас представляет?» Нааре придвинулась к ним, словно не желала упустить ни единого Кивиного слова. Лекарь не стала на нее даже внимания обращать. После столкновения с принцессой Эвалона и последующего знакомства с распутным наследным принцем тюремная надзирательница пугала её уже гораздо меньше. Ну что она может сделать? Приговорит к смерти? Смерть Киву и так ждёт в Ордалиях, а больше бояться ей нечего. К тому же Кива уже поняла, что из всех надзирателей Анааре стоит волноваться меньше всего. «Если янтарноглазая надзирательница хочет послушать, то пусть слушает». «О чем ты?» Тип отбросил рыжую чёлку с глаз. «Я вижу просто Тильду!» «Приглядись», — настаивала Кива. «Кто она?» Тип растерялся. «Мятежная королева?» Джарен окаменел. Лишь его взгляд метался между Кивой и Тильдой. Словно боясь её ответа, Он медленно проговорил. «Ты что, ей сопереживаешь? Поэтому ей помогла?» Кива тщательно взвесила свои слова, вспомнив и о сложных отношениях своей семьи с мятежниками, и о своем месте в этой истории, и о том, во что она верила. С каждым мигом Джарен напрягался все больше, пока Кива, наконец, не ответила. «Я не из мятежных сошек, если ты об этом». Джарен тут же расслабился. «Тем не менее, не могу сказать, что не сопереживаю», — признала Кива, отчего он снова оцепенел. С его взглядами все было понятно. О его нелюбви к мятежникам Кива догадалась еще по той вспышке гнева вскоре после приезда Тильды. «Как ты можешь...» «Я в тюрьме уже давно и успела наслушаться аргументов с обеих сторон», — прервала его Кива. Ты же был в лазарете тем вечером, когда мы говорили об истории Валона, о том, как Торвин, Карентин, с и Валентис стали врагами, о том, откуда возникли мятежники. Мот верно сказал. Они правда могут претендовать на престол. Кива взглянула на Тильду и тихо добавила. Она может претендовать на престол. Но... И вновь Кива его перебила. Ещё раз повторю. я не мятежница. Она не собиралась сообщать ни о том, что ее семья с мятежниками как раз-таки связана, ни о своих надеждах на то, что последователи Тильды ее спасут. Лучше уж она даст Джарну ответ, который того успокоит. А заодно успокоит и Наари, потому что надзирательница тоже всерьез насторожилась. Мне было всего семь, когда меня посадили, забыл. «Думаешь, они стали бы меня вербовать в этом возрасте?» Она едва заметно улыбнулась, призывая их обоих расслабиться. «Если ты не мятежница, то почему тебя не трогает то, что они творят? Из-за них столько смуты!» Джарен определенно был раздосадован. «Ты в тюрьме уже десять лет, и не знаешь, как обстоят дела снаружи, насколько опасно там стало!» Эвалон практически разваливается». Многие союзники закрыли от них границы и страха, что мятежи дойдут и до них. А до некоторых уже дошли. Если бы не горы Танестра, через которые едва проведешь армию. Он примолк, качая головой. Киеву обожгло обидой от напоминания о том, как мало она знала о внешнем мире. В зашифрованных записках о политике не писали. так что Киви приходилось надеяться лишь на говорливость новых заключенных или неосмотрительно оброненные руком новости во время их встреч. Но Джарен не виноват в том, что она была не в курсе событий, поэтому Киви пришлось призвать в голос терпение. «Я не говорю, что поддерживаю их действия. Я просто понимаю, почему они это делают. Они считают, что королевство по праву принадлежит им и хотят его вернуть». «Но...» — поспешила добавить Кива, когда Джарен снова открыл рот. «Могу по опыту сказать, что любого, кто связался с мятежниками, в конечном итоге либо сажают, либо убивают. Я и так уже в тюрьме. Умереть вдобавок к этому я не хочу». «Я до сих пор не...» «Давай больше не будем об этом спорить», — отрезала Кива. Снова. Джарен так яростно отставил свою точку зрения, что у Кивы закралась мысль, а не таилась ли за его ненавистью к мятежникам более глубокая, личная причина? Может, мятежники ранили его родственников или друзей, а то и сделали что похуже? В таком случае реакция Джарена была не только логична, но и оправданна. И хотя Кива менять свое мнение не собиралась, расстраивать Джарена ей тоже не хотелось, поэтому она продолжила. Если тебя до сих пор волнует, на чьей я стороне, лучше подумай, насколько я мятежникам бесполезна, особенно здесь. Она махнула рукой, напоминая Джарину о том, где они находятся. Тюремные мятежники меня дружно презирают и вряд ли станут просить о помощи. Просить не станут, а вот угрожать жизни типа станут, но Кива решила об этом не упоминать. «Даже не сиди я в залендове, мятежник из меня вышел бы так себе. Я же лекарь. А лекаря обязаны помогать каждому, кто попросит о помощи, даже подданным семье Валентисов. Сомневаюсь, что это хорошо кончится, на чью бы сторону я не встала». Джарен наконец-то успокоился, взгляд его прояснился, будто он тоже осознал, насколько бы нелепо это выглядело. «Я всё равно не понимаю...» заговорил Тип, и от эмоций, таящихся в его голосе, у Кивы дрогнуло сердце. За попытками отвлечь Джарена и Наари, от ее истинных помыслов, Кива совсем забыла, зачем вообще притащила всех к Тильде и чем хотела объяснить свой поступок, пусть даже изначально руководствовалась она не этим. Она повернулась к Типу. «Я спрашивала, о чем ты думаешь, когда глядишь на Тильду?» Ты видишь женщину, мятежная королева она или нет. Но я в ней вижу человека, который смертельно болен и нуждается в моей помощи. Кива вновь перевела взгляд на койку. Только так она могла оправдать себя перед типом. Тот слишком давно ее знал и вряд ли поверил бы во что-то другое. Для меня она представляет собой всех, кого я пыталась спасти за прошедшие годы. Всех, кого я не сумела спасти за прошедшие годы. Она машинально потянулась потереть бедро, но тут же себя остановила. Ни Джарен, ни Тип ничего не заметили. Однако Наари так внимательно за ней следила, что Кива сглотнула, старательно избегая смотреть женщине в глаза. — Как ты понимаешь, — продолжила лекарь, — я, вероятно, не могу спасти всех. Но эту женщину, эту пациентку — она осторожно пожала плечами. Я могла что-то для нее сделать, и я сделала. Кива улыбнулась, как надеялась, самокритичной улыбкой. Время покажет, сумела ли я этим чего-либо добиться. Кива не врала. Она свято верила во все, что только что сказала. Но не могла посвятить остальных во все детали, не могла рассказать, почему на самом деле она провозгласила приговор Тильды своим, и не только потому, что это бы услышала Нааре. Мало кому было дано добиться доверия Кивы, особенно в Залиндове. То есть, хочешь сказать, ты вызвалась вместо нее, потому что она болеет? Тип выглядел озадаченным, ну хотя бы больше не плакал. На лицах Джары и Наари тоже читался скепсис, словно они чувствовали, что Кива чего-то не договаривает. Но она упрямо избегала их взглядов. и собиралась и дальше придерживаться сказанного. «Она бы сегодня умерла», — напомнила Кива. «И я знаю, что это неразумно, что так в жизни и бывает, тем более в Залиндове, но я устала. Столько людей умирает у меня на глазах, так что да, тип. Если я могу ее спасти, если могу пусть даже отсрочить ее гибель, я попытаюсь это сделать». особенно если в конце они обе окажутся на свободе. Тип задумчиво пожевал нижнюю губу, размышляя над словами Кивы. Наконец он проговорил. «Тогда нам, наверное, надо п -п постараться вылечить её, чтобы она потом сама тебя отблагодарила». Киву накрыла волна облегчения, которая только усилилась при виде щербатой, пусть и слабой улыбки Типа. Она снова взяла его за руку, крепко сжала и сказала ему одному. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы остаться с тобой, понял? Я обещала твоей маме, а я свои обещания держу. Мы с тобой в одной лодке, ты и я». Киви оставалась молиться, что Рук согласится на план, который она собиралась ему предложить. Хотя она бы предпочла не следовать этому плану вовсе, ведь тогда ей придется предстать перед оставшимися тремя ордалиями. По закону, между испытаниями должно пройти две недели, а значит, следующую устроят через четырнадцать дней. Если ее семья с мятежниками не успеет за это время их вызволить, тогда Кива считай сама по себе. А если она не пройдет испытание и умрет, тип останется совсем один». Кива подняла глаза на Джарена и обнаружила, что тот уже на нее смотрит. На этот раз она не стала отворачиваться, а постаралась вложить во взгляд все свои мысли и чувства. Если ей суждено умереть, то хотелось бы знать, что за типом будут присматривать, пока это возможно. К его чести, Джарен не стал сопротивляться Кивиным попыткам пообщаться без слов. Он поджал губы, на его напряженном лице читалось желание — чтобы она даже думать не смела о собственной гибели. Однако Кива смотрела на него так спокойно, так выразительно, что в конце концов он выдохнул и скупо кивнул, принимая ее решение, соглашаясь с ним. Поежившись от осознания, что они только что поняли друг друга без слов, Кива отвела взгляд от Джарена и, наклонившись вперед, тыльной стороной ладони дотронулась до лба Тильды. Жар не вернулся, но женщина беспокойно металась по кровати и стонала во сне. «Какие-нибудь новости?» — спросила Кива, не в силах удержать свою лекарскую натуру. «С ней никаких изменений!» — с легким сомнением ответил Тип, и Кива подняла на него глаза. «Но пациентам с кишечной инфекцией стало хуже, и их все больше. Пока ты спала...» «Надзиратели принесли еще троих!» «Спала, это еще мягко сказано!» Кива все-таки лежала в беспамятстве. Она повернулась к двери в карантинную зону, прикидывая, хватит ли ей сил дойти и самостоятельно проверить больных. «Даже думать не смей!» Кива обернулась к Джарану и скривилась при виде его твердого взгляда. Морщино сколько хочешь!» «Все равно отправишься в постель», — заявил он. Тут же, приводя угрозу в исполнение, Джарен обвил ее рукой и мягко поднял на ноги. В этот раз Кива прикусила язык, чтобы случайно не застонать, но по взгляду Джарена догадалась, что обдурить его не удалось. Обратный путь до койки оказался мучительнее, и хотя Кива бы никогда в этом не призналась, Джарен был прав. Ноги у нее подкосились бы раньше, чем она успела бы осмотреть всех пациентов. Устроившись на кровати, Кива заставила себя тихо его поблагодарить. «Спасибо». Ее все трясло, но она не подавала виду, хотя и понимала, что наверняка выглядит так же ужасно, как и себя чувствует. Джарен кивнул и отошел к деревянному шкафу в дальнем конце комнаты. Кива с Типом обменялись недоумёнными взглядами, и Тип, пожав плечами, взбил подушку у нее за спиной. Долго ждать не пришлось. Джарен вернулся к ним с каменным стаканчиком в руках. «Выпей», — протянул он его Киве. Она тупо уставилась на белую жидкость. «Ты принес маковое молоко?» От удивления голос Кивы взметнулся вверх, превращая ее прерывистое утверждение в вопрос. «Пей», — повторил Джарен, — «поможет». «Но тебе ведь...» Кива примолкла и непонимающе подняла на него глаза. Уголки губ Джарена дернулись, и он покачал головой, словно его насмешило ее непонимание. «То, что мне эти средства не нравятся, не значит, что остальным нельзя их принимать. Ты же сама говорила». Ты сегодня упала с пятнадцати метров. Если кому и нужны наркотики, так это тебе. Он налил куда больше макового молока, чем мирин, не меньше половины стакана. С такой дозировкой ее точно отключит. Слегка нахмурившись, Кива произнесла. «Я... просто выпей, Кива», — мягко повторил Джарен. Он накрыл ее свободную ладонь своей, черствой от мозолей, и в то же время такой успокаивающий. Эти мозоли служили доказательством, что он выживает в тоннелях, что он еще не сдался, в отличие от многих других. Тебе нужен отдых. «Алиша и Нергал скоро придут», успокоил ее тип. «Я расскажу им о новых пациентах и возьму с них обещание присматривать за ними. Спи, Кива. Одну ночь без тебя они переживут». Он наклонился и поцеловал ее в лоб, а потом недвусмысленно постучал к Киву по руке, в которой та держала стакан. Тип никогда не стеснялся открыто проявлять чувства, но поцелуй в лоб — это что-то новенькое. Сморгнув слезы, Кива залпом выпила маковое молоко и отдала пустой стакан Джарану. «Вот увидите, завтра мне уже будет лучше», — она зевнула. Лекарство начинало действовать. — И потом мы придумаем, как тебе пережить следующую ордалию, — сказал тип, подоткнув ей одеяло. Кива не ответила, лишь поудобнее устроилась в кровати и с облегчением нащупала под одеялом холодный металл амулета. Если принцессе Мирин можно верить, то Киве не придется беспокоиться о следующем испытании. А вот о двух последних... Не в первый раз Кива задалась вопросом, о чем она думала, когда вызвалась на место Тильды. Она надеялась, что права, и спасение уже на подходе, но если она ошибается... Даже закрыв глаза и проваливаясь в сон от макового молока, Кива не могла не пожалеть о содеянном. Тем более, когда воспоминание о поцелуе Типа было еще так свежо. «Спи крепко, Кива». расслышала она шепот Джарена откуда-то издалека. Он сжал ее ладонь, и она вдруг поняла, что он до сих пор держит ее за руку. И с этим прикосновением, с этим шепотом она погрузилась в блаженный сон. Когда Кива проснулась в следующий раз, стояла глубокая ночь. Увидев нависшую над ней тень, Кива с испуганным писком села в кровати. Через несколько секунд Когда глаза привыкли к тусклому освещению лазарета, она узнала в смутном силуэте человека и пришла в еще больший ужас. «Чем во имя богов ты думала?» процедил смотритель рук, сверхнув темными глазами. Кулаками он упирался в бедра. «Я... Ты хоть понимаешь, что натворила?» выплюнул он. «Хоть представляешь, как безрассудно, как глупо! Кресто угрожало убить типа, — перебила его Кива, не желая, чтобы рук говорил с ней свысока. Тем более сейчас, пока маковое молоко еще не выветрилось и не придавало ей лошадиную дозу храбрости. — И что? — взмахнул смотритель руками. — Какой-то мальчишка! Дала бы ему умереть! От одной только мысли об этом у Кивы кровь в жилах застыла. — Он мне дорог, — «Тогда ты дура!» — ткнул рук в неё пальцем. «Что дальше-то? Даже если ты переживёшь Ордалии, а ты не переживёшь, что тогда? Ты уедешь, а тип уедет со мной!» Смотритель замер, отклонился на пятках, посмотрел на неё искоса. «Что-что ты сказала?» Кива облизнула губы, надеясь, что справится. В голове стояла полная неразбериха из-за лекарства, и все же благодаря нему Кива чувствовала себя храбрее. Еще никогда в присутствии Смотрителя она не вела себя настолько бесстрашно. «Вы говорили, что Тип может покинуть Зелиндов, если найдется опекун, готовый забрать его», — напомнила Кива. «Если я переживу Ордалии и выйду на свободу, я стану его опекуном. Он уедет вместе со мной». Несколько мгновений смотритель молчал. Кива, преодолев боль, села повыше в кровати. Руки у нее взмокли в ожидании ответа. Наконец он заговорил. «Но для этого тебе необходимо сначала пережить Ордалии». Киве захотелось улыбнуться, рассмеяться, встать и затанцевать. Рук не спорил, не мог с ней поспорить. ведь она использовала его же слова против него. И все же Кива боялась, что он найдет какую-нибудь лазейку, какую-нибудь причину отказать. Но он сумел вспомнить только о том, как высоки ее шансы на неудачу. Что ж, на это у нее ответ имелся. «Пока я как-то справлялась», — отозвалась Кива. «Десять лет в заключении, а я до сих пор жива». Что-то это дозначит. Да Она вспомнила, как Мирин назвала ее бойцом. А ведь это именно Рук рассказал ей о Киве. «Ты жива, потому что я защищал тебя», — прошипел смотритель Рук. Лицо его снова исказил гнев. «Ты жива, потому что твой отец спас мне жизнь, а я в ответ пообещал за тобой приглядывать. Или думаешь, ты сама так долго протянула?» при упоминании отца, Кива отпрянула, но не смогла удержаться от горького ответа. «Все просто знают, что я ваш доносчик. Меня ненавидят, мне не доверяют, поэтому меня и не трогают». «Нет», — процедила рук сквозь зубы. «Кива еще никогда не видела этого бесчувственного человека настолько эмоциональным. Ты протянула так долго, потому что все в этой тюрьме и заключенные». И надзиратели знают, что стоит им хоть пальцем тебя тронуть, и придется отвечать передо мной. Кива чуть не фыркнула. За прошедшие годы над ней столько раз издевались, что и не сосчитать, особенно надзиратели. А до кресты и ее угроз по поводу типа, смотрителю и вовсе дела не было. И это называется защищал? Кивина верность Руку не принесла ей ничего, кроме проблем и вечных переживаний. Достаточно ли она ему сообщила, не посчитает ли он ее больше ненужной. Но в одном он прав. На ее долю, в отличие от других заключенных, особенно попавших в руки надзирателем, не выпало ничего действительно ужасного. Она подозревала, что многих отпугивало влияние Рука, Однако Киви в голову не приходило, будто тот хотел ее защитить, будто он чувствовал себя обязанным перед ее отцом, который почти десять лет назад спас смотрителя от тяжелого случая заражения крови. Возможно, Рук вправду о ней заботился, но по-своему не так, как все. От этой мысли ей стало неуютно, словно для Кива было немыслимо примириться с тем фактом, что человек, спасший ей жизнь, регулярно угрожал ей смертью. «Ты ведь не могла не вмешаться, да?» Наконец проговорил Рук, когда Кива ничего не ответила. Теперь его голос звучал устало, и гнев сочился из него по капле. «Если бы ты ничего не сделала, Тильда Карентин бы сегодня умерла, и жизнь бы вернулась в прежнее русло. Никаких больше королевских приказов, Никаких оповещений о ее состоянии, никаких вопросов, пришла ли она в сознание и может ли говорить. Кива прикусила язык, чтобы не съязвить по поводу этого списка причиненных неудобств. «Из-за тебя нам теперь придется довести Ордалии до конца», — продолжал Рук. «Или, по крайней мере, до тех пор, пока ты не умрешь». Его лоб покрыли борозды морщин. «А когда тебя постигнет неудача...» А она тебя постигнет, Кива. Я останусь безумелого тюремного лекаря. У вас есть Алиша и Нергал. Напомнила Кива, хотя горло ей сдавило при мысли о том, как легко он сбросил ее жизнь со счетов. Заботился, пожалуй, слишком громко сказано. Хоть по-своему, хоть нет. Кива для него не более чем инструмент, лекарь, доносчик. «И вы много раз говорили, что запросто найдёте мне замену». Рук провёл рукой по коротким волосам, проигнорировав её упрёк. «Серьёзно, ты крупно ошиблась. Я сделал для тебя всё, что мог. Сардалеми мне тебе не помочь. Теперь ты сама по себе». Кива и так была сама по себе почти десять лет. Сколько бы Рук не считал, что защищал её... Ещё шесть недель она переживёт, а то и меньше, если семья подоспеет вовремя. Смотритель развернулся на каблуках и направился к выходу. Только дойдя до двери, он остановился возле стоявшего на страже надзирателя и развернулся, чтобы напоследок бросить. «Отец был бы в тебе разочарован». И он оставил Киву наедине с шестью словами. которые эхом отдавались в её голове, пока маковое молоко вновь не потянуло её в сон. Сомкнув веки, Кива подумала, как же всё-таки Смотритель заблуждается. Отец первым бы похвалил дочь за то, что она спасла чужую жизнь. А вот мать... У матери бы нашлось крепкое словцо о её поступке. Но ни отец, ни мать... не смогли бы ее остановить. Так что Киви оставалось лишь жить последствиями принятого решения. Или же умереть от них.